Глава 20 Встреча мисс Кловис с мисс Литгейт после того катастрофичного уикенда обернулась бурной сценой. С обеих сторон было сказано такое, о чем после жалея ли обе стороны испытали извращенное удовольствие, какое получаешь, наговорив именно такого. Крайне редко мы можем сказать своим друзьям, что на самом деле они их думаем. Некоторым так и не предоставляется случай, и они, возможно, беднее, поскольку не испытали подъема, какое переживая, швыряя в лицо близкому человеку оскорбления и затаенные обиды, которые в других обстоятельствах показались бы смешными. После ссоры обе чувствовали себя как выжатые лимоны, а еще были голодны. Они вместе пошли на кухню, где мисс Литгейт, все еще дрожащими руками попыталась открыть банку сардин. Посмотрев на подругу, мисс Клови с грубоватой нежностью отобрала у нее банку. «Прости меня, Гертруда», — сказала она. «Теперь я понимаю, что ты тут ни при чем». Мисс Литгейт нагнулась над хлебницей, чтобы достать буханку. «Давай смешаем растворимый кофе покрепче», — сказала она. «Нам обеим кофе не повредит». Не могу избавиться от чувства, продолжала она, наливая воду в чайник, что я могла быть чуть прозорливее. Когда мы с ним ходили на ланч, он намекнул на какую-то аферу, на хитренький такой манер. Сама знаешь, как он тогда улыбается. И говорил, что придумал, где раздобыть средства. Наверное, мне следовало бы догадаться. Но даже если бы ты знала, что бы ты могла сделать? Предостеречь вас Феликсом и избавить от неприятного уикенда. Ну, молодежь несколько раз хорошо покормили, гораздо лучше, чем они обычно питаются. Должно же быть что-то хорошее. Джемини. Так знак близнецов на латыни называется. Даже в его фамилии есть что-то двуличное, с отвращением заявила мисс Лидгейт. За стол они сели довольно притихшие. «Наверное, это было очищение, катарся», — сказала мисс Кловеса. На нас случившееся подействовало, как развязка в древнегреческой трагедии. Все чувства из нас как бы вымыло Это конец нашего лингвистического сотрудничества. А я знаю, что сделаю. Положив вилку и нож, мисс Литгейт бухнула кулаком по столу. Мы вместе писали статью, но она не закончена. Я не дам ему мои материалы по ганскому глаголу, сурово заявила она. Без него вся статья развалится, но он его не получит. «Да, Гертруда, — сказала, помолчав мисс Клоис, — понимаю, что ты чувствуешь и ценю твою преданность. Но ты слишком большой ученый, чтобы выполнить свою угрозу. Те материалы о ганнском глаголе слишком важны, чтобы лежать в столе, их следует опубликовать вместе с исследованиями отца Джимини». «Да, понимаю, о чем ты». Это больше любого из нас, и каким-то образом надо уметь подняться над нашими мелкими дрязгами. Вот именно, да наука, — воскликнула мисс Кловес. И за стола они встали, даже не подумав убрать посуду, поскольку это было у них не в обычае. «Меня беспокоит Аларик», — сказала мисс Литгейт. «Я вчера вечером ему позвонила, а его не было дома». Миссис Киннер как будто не знала, куда он ушел. Наверное, он ей не сказал. Возможно, решил, что нет необходимости. Но она говорила, что, когда уходила на вечернюю службу, он был дома, а когда вернулась, обнаружила, что он ушел и записки не оставил. Она не знала, что с ужином делать. «Он взрослый человек», — коротко хохотнула мисс Кловис. «Я всегда думала, что однажды он сорвется с поводка». «Не думаешь же ты, что это что-то в таком духе», Вид у мисс Литгейт сделался встревоженный. Я на пятнадцать лет его старше и всегда чувствовала себя за него в ответе. Мама вечно называла его слабым. Может, он просто пошел в кино, утешила ее мисс Клоис. Если ты так беспокоишься, давай к нему нагрянем. Он ведь должен был бы вернуться через двадцать четыре часа. Давай поедем на автобусе. Когда они сошли с автобуса и двинулись по улице, то услышали череду взрывов. Одни звучали на расстоянии, другие поразительно близко. А потом вдруг ночное небо осветилось ракетой, которая рассыпалась дождем золотых и зеленых звезд. В холодном воздухе запахло порохом. «Ха, да сегодня же ночь Гая Фокса!» — воскликнула мисс Кловис. «Фейерверки запускают». «Сомневаюсь, что Аларик стал бы хоть как-нибудь праздновать», — сказала мисс Лидгейт, когда они подходили к его входной двери. «Ну, не знаю», — откликнулась мисс Кловес, заглядывая за угол дома. «Там как будто большой костер в саду или, может, это у соседей». Они позвонили, но довольно долго никто не появлялся. Потом миссис Киннер открыла дверь. выглядела она еще в стревожении обычного, и большие серьги-цветы неуместно контрастировали с обеспокоенным сморщенным личиком. «Ах, мисс Лидгейт!» — воскликнула она. «Мистер Лидгейт в саду, и мисс Олифинт с ним?» «Мисс Олифинт? Кто такая мисс Олифинт?» Мы с ней познакомились в то воскресенье, когда начала объяснять мисс Кловис, но мисс Лидгейт уже широким шагом преодолела коридор и выскочила через заднюю дверь. «А аларик позвала она, — «что ты делаешь?» Ответа не последовало, поэтому они прошли чуть дальше в сад и застыли посреди лужайки при виде представшей перед ними картины. За огородом полыхал большой костер из веток и старой травы. Две фигуры, высокий мужчина и маленькая женщина, энергично тыкали в него длинными палками, останавливаясь время от времени, чтобы подбросить очередную связку бумаг из жестяного сундука, который стоял открытым неподалеку. «А, Ларик, что ты делаешь?» — крик мисс Литгейт перерос в пронзительный рев. «А, привет, Гертруда!» — откликнулся тот. «Костер жжем?» «Да», — подтвердила Кэтрин, — Её лицо сияло в свете огня у аларика на чердаке у и махлама скопилась она очагая фокса самое подходящее время хотя бы отчасти избавиться она называет его по имени не к месту подумала мисс лидгейт это же твои заметки завопила мисс кловес выхватывая с края костра обгоревший лист бумаги Они не знали никогда, ни почему их предки покинули стоянку у большой скалы и равно не могли сказать, как долго живут в своем нынешнем обиталище, прочитала она, потом отбросила нетерпеливым жестом. «Таблицы родства», — взвизгнула она, — «только не их». Она потянулась за другим листом, покрытым треугольничками и кружками, но, перехватив ее руку, Аларик подтолкнул его палкой, «Подальше в огонь». «Бестел Квестер», — сказал он, — «теперь мне незачем это писать. Если бы Кэтрин меня не надоумила, мне никогда бы не пришло в голову, что можно раз и навсегда избавиться от этой ноши». «Вы порочная женщина», — мисс Олифент крикнула мисс Кловис, и замахнулась, точно хотела ее ударить. «Костер моя идея», — сказала Ларик, — «а теперь пойдемте-ка все пить Глинтвейн. Что и миссис Скиннер тоже выпалила мисс Литгейт, опять же, не к месту, но мысль о том, чтобы выпивать с миссис Скиннер, определенно поражала. «Да, и она с нами выпьет». Он бросил в огонь еще связку из сундука. Некоторые бумаги, изъеденные белыми муравьями, разлетелись вспыхнувшими конфетти. «Как красиво!» — воскликнула Кэтрин. «Но что ты будешь теперь делать?» — возмущенно спросила мисс Литгейт. «Пока не знаю. Буду волен делать, что пожелаю. Конечно, буду писать рецензии, но, наверное, и роман можно состряпать». Повисло шокированное молчание. «Он собрал просто поразительный материал», — сказала Кэтрин. На лыжайке появилась миссис Киннер. глентвейн готов?» — несколько неуверенно объявила она. «Тогда пошли его пить», — скомандовала Ларик. Потом можно будет выйти посмотреть, не погас ли костер. Как раз это потом наблюдала Рода, расположившаяся на страже в темноте у своего незашторенного окна. У соседей танцевали или так ей показалось вокруг костра. Ей показалось, хотя по-настоящему она не могла видеть, что кое-кто там в масках Одна маленькая женщина, это вполне могла быть Кэтрин или даже миссис Скиннер, была завернута в какую-то туземную накидку или одеяло. Рода вернулась с ужина в доме пастора, поэтому начало костра не видела. Только эту странную оргию, ведь происходящее действительно казалось почти таковой. «Ты видела, как они начинали?» — обвиняющим тоном спросила она сестру. — Нет, я собирала к ужину, из моей комнаты их сад не виден. Тебе надо было пойти в мою. — Но откуда мне было знать, что там что-то происходит? — сварливо спросила Мэйбл. — Малькольм привел к ужину Филлис, и много чего надо было сделать. — Уж и не знаю, как это понимать, — сказала Рода. Я была подумала Дейдра с ними, раз уж там Кэтрин. — Да нет, Дейдра уловывалов, помогает им с фейерверком, она ушла после чая. «А, понимаю». Рода как будто помешкала, точно спрашивала себя, в чем заключается ее долг. «Тогда мне, наверное, надо пойти к Лоувеллам». У соседей праздник был в самом разгаре. Мистер Лоувелл радовался как дитя, запуская фейерверки и поджигая шутихи. Рой Питер как будто его энтузиазма не разделяли, но за собственным упоением он вскоре забыл о таком разочаровании. Мальчики прикорнули на безопасном расстоянии, и временами зажигали что-нибудь мелкое и с опасливым восторгом смотрели, как оно горит. Перепуганная Дженни льнула к Дейдре, которая, вспомнив собственную детскую боязнь фейерверков и ужас перед надвигающейся ночью Гая Фокса, утешала девчушку и старалась отвлечь ее красотами пейзажа. Миссис Лоувелл осталась дома со снежком, которому было позволительно бояться, поскольку по радио передали, что домашних животных лучше держать в заперти. Он смирно сидел на своем обычном стуле у огня, щетине жесткую белую шерсть. «Ума не приложу, что там творится у мистера Липгейта», — сказала Рода, спотыкаясь в потемках на лужайке. «Они жгут бумаги на костре и вокруг него танцуют». Так, она помедлила, подыскивая слово. Неуместно выдавила она, наконец. У нас такого обычно не происходит, верно? «Давно пора», — весело откликнулся мистер Лоуэлл. «Давайте последнюю. Кто подождет? Рой, Питер?» Мальчики попятились. «Ну и ладно. Тогда, наверное, придется самому. Смотрите все». Послышались возгласы радости, ужасы и облегчения, — когда последняя ракета со свистом улетела в небо, где распалась дождем золотых и серебряных звезд. Мистер Лоуэлл пригласил соседок в дом подзаправиться, и они пили какао и ели сэндвичи в холодной полупустой гостиной с обшарпанной скандинавской мебелью. Поскольку на единственном мягком стуле сидел пес, им пришлось пристроиться у камина на корточках, и вскоре все разошлись, так как миссис Лоуэлл надо было уложить детей, а мистер Лоуэллу вывести снежка на вечернюю прогулку. «Смотри, там тоже расходятся», — с жгучим интересом сказала Рода, поскольку в палисаднике перед домом мистера Литгейта слышались голоса. Когда они подошли чуть ближе, стало возможно разглядеть на крыльце мисс Кловис и мисс Лидгейт. Кэтрин скрывалась в тени у лавров, и когда остальные отбыли, подошла поговорить с Дейдрой. «Какие вести о Тома?» — спросила она. «О, я только что ему написала. Так трудно понять, как у него там на самом деле. Кажется, он занят сомнением», — добавила девушка. «Знаю я эти письма», — улыбнулась Кэтрин. «Так ужасно занят такими великими вещами». «Но, милый Том, мы же не хотим, чтобы он менялся, верно?» Дейдра не слишком понравилось «мы», но ей оставалось только согласиться. «И не забудь, что поздравления к Рождеству надо посылать заранее», — посоветовала Кэтрин. «Чуть ли не сейчас, кажется». «Да, знаю», — суховато ответила Дейдре. «Том всегда посылает разные смешные открытки со сценками из африканской жизни», но от них только кажется, что он еще дальше, и они неизменно приходят за много недель до Рождества. Кэтрин не знала, да и откуда бы, что Тому не суждено послать открытки на Рождество. Он не сумеет этого сделать так, как будет лежать мертвый, случайно застреленный в политических беспорядках, в которые ввязался скорее из любопытства, чем из страстных убеждений. у перегруженного работы и молодого колониального чиновника, в чьем ведении находилось происходящее. И так забот был полон рот, а потому он не мог беспокоиться еще и о том, как обеспечить защиту антропологам, лезущим не в свое дело. Но ему нравился то молу, они часто выпивали вместе по вечерам, именно он нашел рождественские открытки, уже со штампами, готовые к отправке на столе в хижине Тома. Их он выбросил, сочтя, что теперь они только расстроят его друзей. На столе рядом с ними лежал еще неоконченное письмо. Явно девушки и чиновник не знал, что с ним делать. Он вспомнил, что Малу однажды достал фотографию девушки на скамейке в саду, а у ее ног лежали две собаки, золотые ретриверы, решил он. Но потом, собирая бумаги погибшего, он наткнулся на письма от двух разных девушек, Так которая же с собаками? Она была подружкой Тома или просто фотографии той другой девушки у него не имелось? Впрочем, это не его дело, и вообще лучше не встревать и избегать осложнений. Поэтому чиновник приложил письмо к заметкам о родстве и землепользовании и все вместе переслал семье Моллоу в Англию.